Глава 5. Смит ищет применение своим услугам. При её появлении Б. Смит учтиво встал. "Моя дорогая мисс Кларксон", сказал он. "Не могли бы вы уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени?" "Боже мой", сказала Ева. "Как странно! Поразительное совпадение", согласился Б. Смит. "Вы не дали мне времени поблагодарить вас за зонтик", сказала Ева с упрёком. Наверное, вы сочли меня ужасно грубой, но я так растерялась. Моя дорогая мисс Кларксон, прошу вас, не надо. Но почему вы меня так называете? Так вы тоже не мисс Кларксон. Конечно, нет. В таком случае, объявил Псмит. Я буду вынужден начать мои поиски заново. Эти непрерывные осечки мучительны для пылкого духа. Быть может, вы юные новобрачные пришли нанять свою первую в жизни кухарку? Нет, я не замужем. Отлично. Её такая ничем не прикрытая радость несколько смутила. Наступила пауза, и тут же в приёмную деловито заглянула справочная. Мисс Кларксон вас ждёт, сэр. Оставьте нас, произнёс Смит, величественно махнув рукой. Нам благогоودно прибыть от ним. Справочная вытрящила глаза, но усмиренная его властностью и общим великолепием вида, молча удалилась. "Наверно", сказала Ева, поворачивая в руке зонт. "Мне следует вернуть его вам". Она поглядела на слезящееся окно. "Но ведь дождь ещё не кончился. Льёт как из ведра", подтвердил Смит. "Так может быть, вы позволите мне оставить его у себя до вечера?" От всего сердца «Огромное спасибо. Вечером я его вам пришлю, если вы скажете мне свою фамилию и адрес». Псмит отрицательно покачал головой. «Нет-нет, если он вам может пригодиться, надеюсь, вы будете видеть в нем подарок». «Подарок?» «При подношение», — объяснил Псмит. «Но не могу же я принимать в подарок дорогие зонты. Куда мне его отослать?» Ну, если вы настаиваете, то можете отослать его высокородному Хьюго Волдервику в клуб Трутней на Дувер-стрит. Но право же это лишнее. Я не забуду. И ещё раз благодарю вас, мистер Волдервик. Почему вы меня так называете? Но вы же сказали. А, понимаю. Некоторые путаницы в понятиях. Нет, я не мистер Волдервик. И между нами говоря, очень этому рад. Интеллект у него ниже третьего разряда. Товарищ Волдервик, всего лишь кто к нему принадлежит этот зонт? Ева вытаращила глаза. Как? Вы дали мне чужой зонт? К сожалению, свой я утром оставил дома. В жизни ничего подобного не слышала. Всего лишь социализм в действии. Другие удовлетворяются разговорами о перераспределении собственности, а я беру её и перераспределяю. Но ведь он же страшно рассердится, когда увидит, что зонтика нет. Уже увидел. И его восторг был просто трогателен. Я объяснил ему обстоятельства, и он весьма обрадовался, что мог оказать вам услугу. Дверь открылась, и на этот раз в приёмную вошла мисс Кларксон собственной персоной. Объяснения справочные по переговорной трубке были какими-то путанными и не удовлетворили её. А потом она вышла выяснить сама, почему механизм моего бюро застопорился. "Мне пора", едва увидев её, сказала Ева. "Я помешала". "Очень хорошо, милочка, что ты ещё здесь", воскликнула мисс Кларксон. "Я ещё раз посмотрела книги и оказалось, что одно незанятое место есть". "Няни", пояснила мисс Кларксон чуть виноватым тоном. "Нет-нет, ничего не нужно". сказала Ева. Но всё равно спасибо. Она дружески улыбнулась владельцу бюро, одарила Смита, когда он открыл перед ней дверь, другой улыбкой и ушла. Смит задумчиво отошёл от двери. Эта молодая дама няня, осведомился он. Вам требуется няня? спросила мисс Кларксон, тотчас преображаясь в деловую женщину. Мне требуется эта няня. К категорически ответил Псмит. Она чудесная девушка, горячо сказала мисс Кларксон. Никого я бы с такой уверенностью не рекомендовала, как её. Она мисс Халлидей, дочь очень талантливого, но своеобразного писателя, который скончался несколько лет назад. Я могу тем более ручаться за мисс Халлидей, что долгие годы была наставницей Уэйленд-хаус, где она училась. Это прелестная, добрая, порывистая девушка, но вряд ли вам всё это интересно, напротив, сообщил Псмит. Готов слушать часами. Вы случайно напали на мою любимую тему. Мисс Кларксон посмотрела на него с некоторым сомнением и решила сменить любимую тему своего посетителя на деловую. "Об эти может, сказав, что вам требуется няня, вы подразумевали больничную сиделку?" Мои друзья иногда высказывали такое предположение: мисс Халлидей, разумеется, имеет больше опыта как гувернантка. Гувернантка тоже в самый раз, сказал Псмит. У мисс Кларксон возникло ощущение, что она чего-то не понимает. Сколько лет вашим детям, сэр? осведомилась она. Боюсь, сказал Псмит, вы заглядываете в конец второго тома, а этот роман едва начался. Извините, произнесла мисс Кларксон, уже в полном тумане. Мне не совсем ясно, что собственно вам требуется. Смит стряхнул пушинку с рукава. Место, сказал он. Место, повторила мисс Кларксон, и её голос сорвался на писк. Смит поднял брови. Вы словно бы удивлены. Но разве это не ярмарка мест? Да, это бюро по найму. вынуждена была признаться мис Кларксон Я знал это знал сказал Бсмит Что-то словно открыло мне тайну возможно вывеска бюро по найму над дверью а эти благодарности в рамочках убедили бы и заядлого скептика Да мис Кларксон мне требуется место и почему-то я чувствую что вы та женщина которая найдёт мне его Я поместил в газетах объявление выражая готовность взяться за любую работу, но с тех пор у меня возникли некоторые сомнения. Насколько это такой уж верный путь к богатству и славе? В любом случае имеет смысл атаковать необъятный мир и с другой стороны, а потому я пришел к вам. Извините меня, но право же, мне это кажется крайне странным. Но почему я молод, полон сил и не имею никаких средств к существованию? Но ваш, э, ваш костюм. Смит не без самодовольства скосил глаза на безупречно сидящий жилет и стряхнул с рукава пылинку. Вы считаете, что я одет элегантно, сказал он. Вы находите меня щеголеватым, но подумайте, мисс Кларксон, тот, кто хочет найти место в условиях нынешней ожесточённой конкуренции, должен быть одет аккуратно и прилично. Наниматели Кос смотрят на мешковатые брюки. Модный жилет для них значит больше честного сердца. Эта безупречная складка была сотворена при помощи матраса, на котором я лихорадочно метался всю ночь у себя на чердаке. Нет, я не могу вам поверить. Умоляю, не говорите так. Вы действительно хотите, чтобы я нашла вам работу? Я предпочитаю термин место. Мисс Кларксон достала блокнот. Если вы не в шутку, уверяю вас, я совершенно серьёзен. Весь мой капитал в денежном исчислении составляет 10 фунтов. Тогда, может быть, вы скажете мне вашу фамилию? А, первый шаг сделан. Моя фамилия Псмит. Псмит. П не моя. Псмит? Псмит. Мисс Кларксон несколько секунд размышляла над этим, храня почти скорбное молчание. Затем вновь подхватила выскальзывающие из её рук бразды правления. "Мне кажется", сказала она. "Вам следует сообщить мне некоторые сведения о себе". С превеликим удовольствием, горячо отозвался Бсмит. "Я всегда готов. Нет, исполнен желания поделиться историей моей жизни". Но в наш торопливый век мне редко идут навстречу. Начнём же сначала. Мои младенческие годы. Когда я был ещё малое дитя, нянька подкупила шестипенсивиком мою старшую сестру присмотреть, чтобы я не учинил Содома и Гоморы. К концу дня сестрица потребовала шиллинг и получила его. Теперь мы переходим к моему детству. В юном возрасте меня отправили в Этон.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 А потому, удражайшая мисс Кларксон, что до этого утра моя жизнь была повязана с торговлей рыбой, и душа моя востала. Вы торговали рыбой? пискнула мисс Кларксон, заворожённо глядя на безупречные складки его брюк. Это не мой рабочий костюм, объяснил Псмит, проследив и правильно истолковав её взгляд. Да, вследствие финансового краха, постигшего мою ветвь нашего рода,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 сочувственно произнесла владелица бюро по найму. Да, он суровый человек и ближних своих судит исключительно по их преданности рыбе. В жизни не встречал другого человека настолько поглощённого чем-то одним. Уже много лет он буквально помешан на рыбе, настолько, что и сам теперь почти неотличим от рыбы. Словно бы он занялся самовнушением и постоянно повторял про себя: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 Рыбная торговля с первого дня стала тем, что я могу описать лишь как полное фиаско. Она угнетала лучшее во мне, возмущала все мои фибры. Мне приходилось вставать и вкушать незатейливый завтрак в 4 часа утра, а затем отправляться на Беллингсгейтский рынок и несколько часов стоять по колено в дохлой рыбе всевозможной величины и вида. В без сомнения, чудная жизнь для кошки, но слишком уж забористая для одного из шропширских псмитов. Моя натура, мистер Кларксон, поэтична, утончённа. Я люблю быть в окружении радости и жизни. А что может быть безрадостнее и безжизненнее, чем дохлая рыбина? Помножьте эту дохлую рыбину на миллион, и вы получите среду обитания, которую ни содрогнувшись мог бы созерцать лишь Данте.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 Так или иначе, связанные с рыбой, рассматриваться не будут. Я убеждён, что в самом ближайшем будущем вы найдёте для меня что-то особенно хорошее. Право не знаю, могу ли я обещать это, мистер Смит. П немое напомнил он ей. А да кстати, продолжал он, остановившись в дверях. Ещё один пустячок, и я уйду. Пока я ждал, чтобы вы освободились, Я прочёл в "Расказах для девочек" за январь 1919 года часть романа с продолжением. Поиски следующих номеров оказались бесплодными. Называется он "Ставка и её честь". Автор Джейн Эмилина Мосс. Вы случайно не знаете, чем всё это кончилось? Узнал ли лорд Юстас после того, как обнаружил в полночь Кларису в спальне сэра Джаспера, что она проникла туда? только чтобы отыскать и изъять неосторожные письма своей задушевной подруги. Вы не знаете, этого я и опасался. Ну, всего хорошего мисс Кларксом, всего хорошего. Я оставляю своё будущее в ваших руках с лёгким сердцем. Конечно, я приложу все старания. А что? Задушевно сказал Псмит. Что может быть плодотворней всех стараний мисс Ларксен? Он мягко затворил за собой дверь и начал спускаться по ступенькам, но, сообразив, что может сделать доброе дело, остановился, постучал в окошко справочной и просиял благожелательной улыбкой, когда в нём возникла её коротко остриженная голова. "Говорят", сказал он, Что сегодня в Бирмингеме в четвёртом заезде надо ставить на Герань. Ручаться за точность этих сведений не могу, но тем не менее. До свидания.